Глава вторая. «Почему поворот не указан на карте?» – спрашивает Олеся. «Так бывает, когда деревня умирает», – поясняет Верочка. «Дома есть, а все люди, например, давно переехали и не возвращаются. Если деревня стоит пустой, какой-то срок ее убирают с карт». Она на мгновение замолкает, задумавшись. «Должно пройти... Эх, не помню». Хмарь все еще густая, но песню слышат уже все, а не только чуткая молодежь. Тонкий чистый звук, похожий на пение и скрипки, разбавляется то ли фортепиано, то ли синтезатором. Порой мелодия сбивается, замолкает на половине произведения, начинается заново или меняется до неузнаваемости. Тимур радостно называет имена, сыплет непонятными названиями вроде «Этюд соль минор» и прибавляет шаг. «Это не запись, это живая музыка», — говорит он. «Там точно конец хмари». Ему явно очень интересно, как в такой глуши сохранились инструменты и кто так беспечно играет совсем рядом с опасной полосой. «У них там динамики стоят, что ли?» — шипит Тимур, то ли восхищенно, то ли возмущенно. Дорога гладко стелется под ноги уже почти полчаса, а они все еще не дошли до источника звука. Неизвестные музыканты успели полностью проиграть несколько композиций и вернулись к романсу «Здесь хорошо». В ржавой хмаре, в сумеречном лесу, нежные звуки звучат дико и сюрреалистично. Жутко, потому что никакие живые инструменты не способны играть так громко даже с учетом эха. Чем ближе они подходят, тем сильнее боится мама. Она тяжело дышит, ее пальцы дрожат и судорожно подергиваются. Эта тревога передается и серому. В звучании есть что-то жутковатое, неправильное. Прапор и Михай замедляют шаг. Тоже чувствуют, но тут же получают ободряющий пинок от Тимура. «Двигаем быстрее!» «Знаешь, Тима, нам что-то расхотелось туда идти», — шепчет Верочка. Прапора Михась соглашаются. Они несколько раз спускали Верочку, но отдохнуть не успевали, и сейчас уже покачиваются от усталости, а руки у них дрожат. По-хорошему Тимуру и Серому... Пора их сменить, но пока команды нет, они молчат. «Двигаем», — бодро говорит Тимур. «Звуку не смущаемся. Этот термин «вокс» он всегда жуть нагоняет. У него музыкальное образование, ему верят и идут дальше. И вот, наконец, среди деревьев мелькает просвет. Свет закатного солнца высвечивает длинную каменную ограду полуразрушенную, заросшую мхом. Она похожа на земляной вал, обмануться не дают только фигурные столбики. Дорога разветвляется, заворачивает куда-то влево и теряется в лесной глубине. Они идут по широкой ухоженной части дальше, и им навстречу из рыжей хмари проступает украшенная затейливыми завитушками арка, Ворота открыты настежь. Из них летит музыка, видно свет. Они радостно делают несколько шагов к арке, и вдруг хмарь резко кончается. В глаза сразу же бьет чуть не звенящий от чистоты воздух, полный свежести и закатного света. Серый моргает, привыкая, смотрит на арку, и первое, что видит на ней, округлую табличку. Пропустить ее невозможно. Она яркая, блестящая, начищенная до такой степени, что почти сияет. Все делают еще несколько шагов и с облегчением встают почти под ней. «Хозяева примут тебя благосклонно, пока не походишь на Эрисихтона», читает Тимур вслух, задрав голову. «Кто такой Эрисихтон?» спрашивает Олеся. «Какая разница?» выдыхает мама. Вы посмотрите на хмарь. Серый мгновенно подбирается, оглядывается, и вместе с ним оглядываются остальные. Вдруг они рано остановились. Хмарь клубится за их спинами сплошной стеной, густая, словно гороховый суп. На ее поверхности взблескивают золотистые барашки волн, закручиваются в спирали вихри. Хмарь хочет расплескаться на них, обрушиться всей своей громадой и поглотить. Но по неведомой причине не пересекает границу и выглядит неестественно ровно, словно ее держит огромное стекло. Мама, маленькая, хрупкая, яркая в своем зеленом спортивном костюме, на фоне этой ржавой стены, стоит перед ней и зачарованно шевелит рукой внутри. Хмарь послушно золотится, но не сдвигается ни на сантиметр ближе. — Вы когда-нибудь такое видели? — спрашивает мама. — Отойди, мам. Серому жутко от этого зрелища. И он тянет ее подальше на чистое место. «Никогда — Никогда! — кашляет прапор. — Она обычно расползается. Но хмарь об этом не знает. Она тянется вдоль каменной ограды очень ровной линией, и теряется между деревьев, не клубится, не размывается в дымчатые облака ни разу. Серый смотрит на странную, слишком четкую границу и понимает самое главное — деревья. Точно, пораженно выдыхает Тимур и тихо матерится от избытка чувств. На них же нет ржавчины. Да, это так, стволы за оградой ровные. Кора темная, листья нежные, зеленые-зеленые, не следа бурых пятен и сухости. Серый думал, что уже забыл, какие они, не тронутые хмарью растения. Но он видит эти деревья, и память подсказывает, вот такими они были до, их ни разу не касалась ржавчина, хотя она колеблется от веток в каком-то метре. «Это не хмарь!» Ошарашенно бормочет прапор. Они с Михасем наконец-то ставят Верочку на ноги. Она покачивается между ними, прикрыв живот и открыв рот. «Это не хмарь так летит!» «Ее что-то не пускает», — заключает Михась. «Это немыслимо, ведь нет ни единого уголка, куда бы хмарь не проникала. Ее не останавливают ни наглухо закрытые щели, ни ветер, ни даже дождь». Но перед глазами зеленеют яркие живые деревья. Хмарь бессильно скользит мимо, не пересекая неощутимую границу. Серый понимает, что стоял бы весь свой век, глядя на эту картину. И все остальные разделяют его мнение. Фортепиано и термин вокс играют что-то торжественное, величественное, очень подходящее моменту, а потом затихают». Никто не обращает на это внимания. Из созерцательного ступора их вырывает звонкий юношеский голос. «Поразительное зрелище, не так ли, Зет Геркевич?» «Да, Юфим Ксеньевич», — соглашается с ним другой, более низкий, чуть хрипловатый. «Вы были правы, когда настаивали сыграть приглашение. Будущая мать близнецов — это поразительное зрелище». Серый моргает и отрывается от созерцания деревьев. За аркой, придерживая створки, стоят двое в черном. Закат бьет им в спины, подсвечивая фигуры золотисто-розовым и смазывая лица. Серму видно, что один высокий и тонкий, его легкие светлые волосы сияют так, что чудится нимб, а второй, хоть и одного с ним роста, шире в плечах и выглядит в целом крепче, сильнее. Его темная, гладкая волна волос на плечах блестит глянцем, чуть отдавая в теплый коричневый. Волосы до да черной одежды, вот и все, что можно рассмотреть. Серый поднимает руку, прикрывая глаза, но лучше не становится. Здравствуйте, странники! Вы, наверное, устали с дороги.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 Голоса у них мелодичные, Выговор мягкий, слегка певучий. Улыбки одинаковые. Закат пламенеет на темных рубашках, Придавая им алый оттенок. Зеленеют деревья, И напротив ворот Бессильно клубится хмарь. У серого ведет голову. Чувство такое, Словно они все свернули не в лес, А в сказку братьев Гримм. Мысли путаются... В ушах звучит термин «вокс», в груди что-то сладко сжимается, то ли в ужасе, то ли в предчувствии чуда. Они все молча бредут к этим двоим сквозь арку по аккуратной дорожке парка. Ноги не слушаются, совсем не слушаются, хотя в заславшую разум пелену бьется желание нырнуть обратно в туман. Ведь хмарь злоизвестная уже почти родное. Им знакомы ее повадки и правила. Эти двое же, но взгляд прикован к темным фигурам, которые бесстрашно поворачиваются спиной и легкой пластичной походкой уходят вглубь парка. И ни Серый, ни Мама, ни Верочка, ни Олеся с Тимуром и даже Прапор с Мехосем не могут сопротивляться странному наваждению, И идут следом, словно на них набросили поводок. Ощущение нереальности и сказки усиливается, когда Юфим и Зет выводят их из парка к двухэтажному дому с цветущим садом. Дом не просто большой, он огромный. К двери ведет небольшая лестница. Мансарду с затейливыми завитушками поддерживают каменные колонны. Высокие окна, украшенные лепниной, кажется, это называют наличниками. На первом этаже одно окно распахнуто. В глубине комнаты горит свет, и ветер колышет легкий полупрозрачный тюль. Особняк старинный, так строили в конце XIX века. В таких домах уже никто не живет. Но Юфим и Зет живут и, кажется, неплохо вписываются. Серый смотрит в их спины и понимает, что рубашки на них старинного кроя с кружевными оборками на рукавах. И ведь не поленились же сшить, лениво скользит мысль. Сохраниться подобное никак не могло. Или могло, ведь здесь не опускается хмарь. Серый не понимает, как оказывается в бане раздетый и с пушистым полотенцем в руках. В предбаннике пыхтит самовар, и заварочник старательно нагоняет крепость чаю. По парилке плывет жаркий, пахнущий травами пар, в деревянном тазу отмокают дубовые веники. Прапор, мехаси, тимур сидят редком на полке, сжимают в руках полотенца и одинаково таращатся на серого круглыми глазами. В небольшом зеркале, которое висит у полки с баночками, серый видит свое отражение, точно такое же ошарашенное, пришибленное и трясет отросшей челкой, пытаясь прогнать одурь. Одурь упорно не проходит. «Яблони, — Яблонь беседка! — бормочет прапор. — Вся его суровость, выпистованная годами военной службы, потеряна. Светлые брови изогнуты изумленной дугой. По лысине течет пот. «Целые бревна! Целые! Видели?» «Ага!» — отзывается Михась. Короткие темно-русые волосы торчат на его голове, словно иголки испуганного ежа. А изумление придает его узкому худому лицу сходство с аквариумной рыбкой. Пухлогубый рот также разинут в букву «О», также выпучены водянисто-голубые глаза. И яблоки, виноград с вишней. Все живое. «А я рояль видел, и термин «вокс», — говорит Тимур. Его курчавые волосы курчавятся еще сильнее. Карие глаза не отрываются от бачка с холодной водой. Целые такие. Термин «вокс» от розетки работает в стене которая. У них электричество есть. Серый садится рядом с ними. Все молчат, не двигаются. В кои-то веки безопасности. Конечно, жар заставляет их слезть и помыться. Прапор легко орудует вениками, как заправский банщик. Михаил жмурится от удовольствия. Тимуры и Серый не выдерживают и выпрыгивают в предбанник первыми а потом они все пьют чай с мятой и ромашкой, подливая кипяток из пузатого самовара. Серому хорошо, он уже и не помнит, когда мылся толком в последний раз. Река, протекающая в городе, выручала лишь в жаркие летние дни, в остальное время помывка была целым мероприятием. Нужно было натаскать воду, как-то ее нагреть и мыться, постоянной готовности схватить полотенце и наматывать круги по универмагу, ожидая, когда уберется рыжая хмарь. Пар пропитывает каждую клеточку тела. От жесткой мочалки кожа идет катышками, и серый едва сдерживает довольный стон, чувствуя себя змеей, которая избавляется от старой шкуры. Голову уже не раздирает изумление. Разум чист. К хозяевам они возвращаются уже спокойными, одетыми в свежую, хоть и старомодную одежду, ею поделились хозяева. Навстречу им по саду идут женщины, такие же очумевшие, немного испуганные. Олеся шмыгает носом, прижимая к груди ворох тряпок. Верочка придерживает живот и переваливается сбоку бок. Мама тревожно кусает себя за пальцы, но успокаивается, когда серый ей кивает. А хозяева тем временем накрывают стол в резной беседке. Они крутятся друг вокруг друга, передавая ножи, доски и тарелки. По движениям темных фигур, по жестам видно, что они так долго живут вдвоем, что слова им уже почти не нужны. «Гомики, что ли?» Тимуру хватает ума брякнуть это шепотом, но тихий голос не спасает его от крепкого подзатыльника. Михась никогда не церемонится и не теряет надежды перевоспитать языкастого парня. «Братья!» — громко отвечает Юфим, не обидевшись. «Близнецы!» — уточняет Зет. Тимур чуть не падает. Прапоры Михась переглядываются. Серый тоже невольно задумывается, смог ли бы он сам разобрать шепот Тимура за десять метров от себя, да еще в шелестящем саду. «Близнецы!» — тянет Михась, подходя ближе и внимательно рассматривая хозяев. «Что-то не похоже!» Юфим и Зет дружно откладывают ножи, подходят к резным перилам и смахивают волосы с лиц. «А, теперь похоже!» Вместо мехася соглашается Прапор. Серый смаргивает введение абсолютно одинаковых улыбок и заходит в беседку. Большой круглый стол застелен скатертью. На скатерти, на симпатичных салфетках, стоят расписанные сиреневыми цветами фарфоровые тарелки с золотой каймой. Рядом с тарелками лежат приборы, стоят стаканы. В салатницах из того же сервиза Влажно поблескивают салаты и закуски. Из супницы выглядывает ручка половника, в качестве второго на блюде лежит восхитительно зажаренная курица в окружении золотистого запеченного картофеля. Соусы в фарфоровых соусницах, напитки в хрустальных графинах, картинка торжественного застолья, такая аппетитная и красивая, что текут слюнки. И рождаются вопросы. «Скатерть! Фарфор!» — пораженно икает прапор, присаживаясь на краешек стула. «Зачем?» «Когда успели?» — тихонько вторит Тимур мыслям Серого. «Ну как же!» Юфим всплескивает руками. Руки у него тонкие, ухоженные, женственные, пальцы гибкие, как у всякого музыканта. «Вы же пришли к нам? Вы гости! Это же такой праздник!» Прапор крякает и замолкает, не найдя возражений. Тимур и Михась растерянно рассматривают стол. Серый присаживается у салата и тут же получает от Юфима нечто бледно-желтое в бокал. Загадочный напиток оказывается лимонным компотом с мятой. Серый пьет, наслаждаясь приятной полузабытой кислинкой и скользит взглядом по саду. Теплиц в нем нет, лимоны не растут, а компот свежий. Серый не успевает поделиться открытием с остальными. Зед подсовывает ему широкую доску, большой нож и круглую буханку хлеба. Приходится резать и укладывать куски в симпатичную плетеную хлебницу. От занятия его отрывает восхищенный присвист Тимура. «Красотки!» Серый вскидывает голову и оборачивается туда, куда смотрят остальные мужчины. Мама ослепительно в светлом кремовом платье, украшенном изумрудной вышивкой, в виде листьев и оборками по краю длинного подола. Ее пепельные волосы, Собраны в высокий небрежный пучок, локоны выбиваются из прически, вьются от влаги. Изумрудные серьги оттягивают мочки ушей, покачиваются при каждом шаге и блестят в закатных лучах. Серый и раньше считал, что его мама красивее всех, но сейчас с удивлением понимает, что она еще и совсем молодая. Сколько ей? 38-37, почему он раньше думал, что это уже почти старость? Рядом идет Олеся. Хозяева для нее подобрали нежное голубое платье с цветочным узором и широким поясом, подчеркивающим тонкую девичью талию. Олеся непривычно с юбкой. Она высоко придерживает подол, поминутно стряхивает короткое светлое коре с лица и резкими нервными движениями поправляет на плечах пышные короткие рукава. Серый не уверен, но, кажется, они называются фонарики. В сумерках вышитые цветы на голубом подоле почти сияют. Верочка горделиво, вскинув голову, с роскошной темной косой ступает в белом. Оборки на рукавах красно-коричневая вышивка и высокий пояс под грудью ничуть не скрывают круглого живота. Наоборот, показывают. Серый присматривается к узорам и понимает, что на них изображены грозди красных ягод. «Рябина, жасмин и плющ», — говорит над духом Зет. «Не кажется ли вам, что это излишество, Юфим Ксениевич? Прошу прощения, Зет Геркевич, в тон ему отзывается Юфим, но именно их нам и не хватает. Лишь бы не как в прошлый раз, ворчит Зет. Серый поворачивает голову и видит, как тот стоит напротив близнеца и, запустив руку в его светлые волосы, гладит большим пальцем шрам на незагорелой шее. Шрам уже почти белый, длинный, тонкий, чуть выступающий. Опасный. Старались попасть в сонную артерию. Не попали, похоже, только чудом. Слишком красноречивый взгляд Зета и его бережные касания. Аюфим молчит и виновато улыбается. Серый непроизвольно ежится, чувствуя, как в груди остро вскипает тоска по Вадику. Они с братом тоже были весьма близки. Тимур, сияя от восторга, тоже поворачивается к хозяевам. — Вот это да! А откуда у вас и захлебывается словами, выпучивая глаза и разъявив рот, словно выброшенная на берег рыба? Сцена между хозяевами выглядит очень интимно. Ефим моргает, смотрит, словно только вспомнив о гостях, хлопает Зета по плечу, и тот неохотно отступает. Но тонкий страшный шрам все еще приковывает взгляд. Серый не понимает, как не заметил его раньше. Пусть и бледный, но розовый цвет сильно выделяется на белой коже. Ефим подмигивает Серому и хлопает в ладоши, когда Михась галантно подает руку Верочке, помогая подняться в беседку. На воротнике его рубашки и карманах тоже россыпь рябиновых гроздьев. Он и Верочка как никогда выглядит парой. Тимур не отстает, подает руку Олесе. Та надменно фыркает и после недолгого раздумья снисходит. Серый сидит слишком далеко и не может подать руку маме. За него это делает прапор и двигается, позволяя им сесть рядом. Ее кремовое платье действительно расшито резными листьями плюща. Красиво и подходит под оттенок изумрудов. Хозяева садятся во главе стола. «Поскольку все в сборе, торжество по случаю гостей можно считать открытым», «слаженным хором говорят они», «так разделим же пищу в знак мирных намерений и принесем друг другу клятвы в дружбе». Тают после закатной сумерки. На небе разгорается месяц. Хмарь скользит мимо необыкновенного дома и к наступлению ночи окончательно исчезает в лесу. Вкусная домашняя еда тает во рту. Серый любуется садом. Ему хочется остаться здесь навсегда. Он улыбается маме, и мама отвечает светлой, уже не вымученной улыбкой. Только ее пальцы все еще цепляются за его руку, беспокойные и нервные.